Елена Самойлова. Чужой трон. Глава 1. Червень в этом году выдался на редкость жарким и засушливым. Примечание. Червень – второй летний месяц. Здесь и далее примечание автора. Солнце палило нещадно, вызывая желание залезть в воду и не влезать оттуда до самого вечера, когда жара сменялась упоительной прохладой. Удивительное дело! Зима у подножия гном его кряжа оказалась столь суровой, что надежды на нормальное весну и теплое лето были весьма призрачными, и я почти пожалела, что переселилась так далеко на север. Но со второй декады Березня... Примечание. Березень, второй весенний месяц. Конец примечания. Положение поменялось стремительно. Зацвели луга, деревья за какую-то неделю обзавелись молодыми листочками, а я передумала в очередной раз менять место жительства, сославшись на банальную лень. И вот теперь я совершенно не сожалела о своем решении. Лето оказалось жарким, и хоть первые недели и лили дожди, к началу червеня погода таки вспомнила, что до осени еще как минимум два месяца, и решила наверстывать упущенное. Вот уж когда мы с Вильей порадовались, что остались на севере, да еще и поближе к Белозерью. В Столинград пришла обжигающая духота, а за ней лесные пожары. Сколько не предупреждай народ, все равно будут разжигать костры в лесах, иссушенных солнцем и истекающих смолой. Вот и полыхают один за другим леса, ведуны едва тушить успевают. С приходом весны Нежить в сером урочище маленько угомонилась, а с наступлением жары пропала совсем, уйдя в глубь низины и не появляясь даже на ее окраинах. Не жизнь, а сказка. У меня сейчас наступила пора отдыха. Время собирать травы еще не пришло. Нежить носа не высовывала. Так что все мои обязанности пока состояли в наколдовывании легкого дождя над посевами и грядками. Я вышла на порог избы в одной сорочке и сладко потянулась. Несмотря на ранний час, в воздухе уже чувствовалась влажная духота. Значит, сегодня днем опять будет очень жарко. Село постепенно просыпалось, и по улице уже вовсю суетился занятой народ, метавшийся туда-сюда по своим делам. То и дело, мимо нашей избы проносился очередной ученик-знахаря. На бегу перебирающие листочки с записями или же травяные сборы. Хлеший, значит, опять начнет меня дергать. Мол, ведунья, Иваника, а что с этим делать надо? За спиной раздался голос митары пожилой знахарки, который нас с Вилькой подселил Филантий. «Иваника, ты завтракать будешь? Если да, то иди скорее. Не то Вилья тебе ничего не оставит». «Спасибо, сейчас приду!» Я улыбнулась и посмотрела на величественные горы, стеной вставшие на севере. Прошло больше полугода с того дня, когда мы вернулись в Древице вдвоем с Вилькой. Встретили нас тогда, мрак! Кто же знал, что вслед за нами из серого урочища выбегут недобитые виверны, горящие желанием поквитаться?» Нас тогда спасли древицкие лучники, остановившие нежить слаженным залпом. И это дало нам с Вилькой время опомниться и оказать достойное сопротивление. Хотя на этот раз проблем не возникло. Виверн было не больше десятка. Половину из них сразу же положили эльфы, не знавшие промаха, а остальных прикончили мои заклинания и Вилькин меч. Иваника. «Где тебя леший носит?» раздалось за спиной, вслед за чем послышались быстрые шаги, и на крыльце рядом со мной возникла метара, многозначительно притоптывающая плетеным лаптем под добротным доском. Я привычно втянула голову в плечи. Метара, несмотря на свой почтенный, далеко за шестьдесят возраст, была весьма неунывающей, острой на язык, и скорой на расправу с нахаркой, которую я слегка побаивалась. Когда Силантий отвел нас к этой избе, мы с Вильей и не представляли, к кому нас подселили. Дверь открыла крепкая и высокая женщина лет пятидесяти. В ее длинных каштановых волосах блестели седые пряди. Одета она была в просторное темно синее платье до пола, подпоясанное плетеным ремешком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 Это Иваника Соловьева, воспитанница Алексея Вестникова, и ее подруга, младшая княжно-росская, Ревелель. Я говорил тебе о них. Да помню я, — отмахнулась та, — продолжай разглядывать нас. Значит, это ты, лёшкина ученица? Я поперхнулась, услышав имя наставника, произнесенное с небрежностью, которая свидетельствовала о давнем знакомстве. А Митара, вдостально сладившись ошарашенным выражением моего лица, хлестко припечатала. «Точно! Его ученица! Он точно так же столбом становился, когда со мной разговаривал!» Только я открыла рот, чтобы возразить, как знахарка уже повернулась к Вильке. «Так-так, полуэльфийка, да? И княжна к тому же!» — И чего тебе дома в княжеском тереме не сиделось? — Замуж не хотела, — буркнула покрасневшая под пристальным взглядом знахарки Вилька. — Ну и глупо, — отрубила знахарка. — Я тоже по младости лет замуж не пошла. а Вот до сих пор одна и живу. — И вы сожалеете? — скинулся Вилья, сверкая зелеными глазами. — Ничуть.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 Я не знала до сих пор, но относилась к подобной угрозе философски. С таким образом жизни, какой ведем мы с Вилькой, просто нет шансов расползтись и утратить навыки. «Ебаника! Иду, иду!» С этими словами я проскользнула в прохладную горницу, провожаемая пристально взглядом метары. Вилька, уже уплетавшая пышные оладьи с земляничным вареньем, помахала мне рукой и промычала что-то приветственное. Я же уселась напротив нее на узкую лавку и без беззастенчиво придвинула к себе блюдо с оладьями и маленький бестяной туесок с вареньем. Вилька протестующе замычала, но я ее банально проигнорировала, нагло уводя у подруги из подноса очередной оладушек. Митара активно шебуршила где-то в сенях, время от времени приглушенно ругаясь.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 Раздался ехидный голос из синей. Я покраснела и принялась с удвоенным энтузиазмом поглощать удивительно вкусные оладьи. Все-таки получаются они у метары, так что просто не оторвешься. Волосы, в прошлом месяце остриженные вильей, упали на лицо. Я убрала их движением, ставшим уже машинальным, и недовольно покосилась на невозмутимую полуэльфийку. Когда я попросила подругу, слегка подровнять мне волосы. Она, недолго думая, остригла их удивительно красивой лесенкой, гораздо выше плеч, так что пряди на затылке едва-едва прикрывали шею. Когда я увидела результат, то впала в глубочайший ступор, не в силах сказать хоть что-то. Конечно, как выяснилось впоследствии, такая стрижка удобна, она даже мне шла. Но мне было как-то непривычно походить на женаподобного юношу. Вилька наконец-то отодвинулась от стола и, поправив светло-зеленую тунику без рукавов, переплела пальцы и пристально уставилась на меня. «Чего — Чего? — непонимающе спросила я, обмакивая очередной оладушек в варенье. Вилька вкратчиво улыбнулась и ненавязчиво поинтересовалась. ев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 «Виль!» — взвыла я сразу, как только смогла заговорить. «Перестань колотить меня по спине! Синяки будут!» «Ой, какие мы нежные стали!» — беззлобно заявила Вилья. «Тем не менее переставай выколачивать из меня пыль вместе с остатками воздуха из легких!» «А если серьезно, ты не хочешь с Хелпа видаться?» «Из Данте?» «На первый вопрос ответ «да». «На второй — нет», — буркнула я, вставая из-за стола. «Вильф, могу тебе напомнить, что стряслось на рассветном пике и во что я превратилась? Я до сих пор боюсь, что стоит мне только разозлиться, как у меня глаза меняться начнут». Последнее опасение было весьма обоснованным. Когда мы только вернулись в Древице, я и Вилька закрылись вместе с волхвом Силантием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 потому что во время весьма эмоционального рассказа мои глаза дважды затягивались пленкой, превращаясь в характерное для иронита в черное зеркало. Я помолчала, а потом честно ответила, что не знаю. Сама по себе трансформация безвредна для окружающих. Я полностью контролирую себя. Но вот моральное самочувствие невольных зрителей могло пострадать. Волф... Только вздохнул, а потом предложил остаться насовсем. Так мы и попали под заботливые крылышками тары, с которой на удивление быстро нашли общий язык. «Ева!» — сладко пропел над ухом ехидный голос Вильки. «О чем опять мечтаешь?» «Думаю», — честно ответила я, направляясь в нашу с Вилькой общую комнату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 плетенными сандалиями в одной руке и обычной знахарской сумкой в другой. Бездонный артефакт я приберегала для странствий или же походов в серые урочище за травами. Стойл разнесли. Вернее, не совсем разнесли. Просто перегородку сломали. Я страдальчески вздохнула, присаживаясь на лавку и обуваясь. Нет, эти жеребцы меня определенно с ума сведут. Полгода назад мы, отправляясь к серому урочищу, оставили в древицах наших лошадей, серого вилькиного тумана, серебристого глефа с кокуна Алина и черного со снежной гривой белогривого, принадлежавшего Данте. Нужно ли говорить, что когда вернулись не все, то возиться с белогривом и глефом пришлось мне, как самый крайний. Всё бы ничего но жеребцы, становившиеся при моем появлении сущими ангелами, превращались в неукротимых бесов, стоило мне только скрыться из виду. К причину столь явной неприязни между ними я так и не постигла, поэтому было принято решение развести жеребцов в разные конюшни. Помогло, но ненадолго. Через неделю Глеф снес перегородку в стойле и благополучно сбежал.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 Вилька встала из-за стола и, потягиваясь, подошла ко мне. «Купаться сегодня не пойдешь? Вода вчера была просто сказочная!» «Пойду, наверное», — задумчиво ответила я, завязывая тонкие ремешки сандалий вокруг лодыжек. А Вилька уже клала в мою сумку широкое полотенце и тонкую сорочку. «Пойдешь, куда ты денешься? Опять Иве будешь сидеть!» Флейту с собой возьмешь. Я кивнула, занятая завязками, и самодельные флейта, со вчерашнего дня лежавшие на столе, привлекая к себе всеобщее внимание, отправилась вслед за полотенцем и сорочкой. Игра на флейте — это отдельная история. Помню, как-то зимой я пожаловалась, что делать мне совершенно нечего. Баловаться иллюзиями надоело, но заняться чем-то надо.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 Поначалу из флейта извлекались только жуткие, пробирающие до костей, хрипящие и свистящие звуки. Но мой энтузиазм, вкупе с Вилькиным воистину эльфийским терпением, все-таки победил. К весне я уже играла довольно сносно. По крайней мере, когда я упражнялась по вечерам без звукоизоляции, Метара с громкими воплями не просила перестать проводить гнусные опыты на нежити а спокойно выслушивала мои серенады. А в начале лета Вилья покровительственно похлопала меня по плечу и заявила, что можно подаваться в минастреле. За такую музыку камнями меня точно не побьют, а если повезет, то помогут финансово. Я фыркнула, а Вилька улыбнулась. И вот теперь я периодически играю на флейте.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 Шум, производимый этими двумя бесами в лошадином обличье, я услышала еще на подходе. М да похоже, Глев и Белогривый опять развлекаются по полной программе. Я страдальчески вздохнула и подошла поближе к распахнутым дверям конюшни, из которой раздавалось звонкое, несколько ехидное ржание моих подопечных, сопровождаемое грохотом. «Ага» все как всегда все как обычно из конюшни донесся вопль, а вслед за ним грянул семиэтажный мат я охнула и вбежав внутрь рявкнула отработанным за последние полгода зычным командирским голосом а ну прекратить бардак как ни странно сработало тишина воцарилась моментально замок даже конюх которого добрые лошадки Загнали на стропила под крышей. Сами же, виновники сего переполоха, Смотрели на меня с одинаковым ангельским выражением на ехидных мордах. Я тяжко вздохнула и, выдернув из зубов белогривого порядком пожеванную уздечку, Задрала голову кверху, осматривая прилипшего к стропилу конюха. — Как вы там? — Замечательно! — Провыл несчастный, не рискуя крыть меня матом в присутствии Глефа и Белогривого. Не знаю как, но оба жеребца всегда чутко улавливали, когда меня оскорбляют, и принимались не на шутку защищать мою честь, а уж в этом им попросту не было равных, даром, что рыцарские кони с буйным характером. «Тогда слезайте», — предложила я, придерживая обоих коней за гривы. Конечно, эти паразиты могли вырваться в любой момент, но почему-то не вырывались, предпочитаясь с абсолютно невинным видом смотреть в пол. Я же удовлетворялась этой иллюзией контроля, прекрасно понимая, что лучшего я ни в жизнь не добьюсь. Нет уж, спасибо, я пока тут посижу. Конюх с подозрительно счастливой миной помахал мне, слегка привставая на балки. Вы пока с лошадками прогуляйтесь, а я попозже и стойло вычищу, и корма насыплю. К сожалению, мне пришлось разочаровать этого милого и доброго человека. Сегодня я только на Белогревом проедусь. Сами понимаете, с ними обоими мне не справиться. Приходится ездить по очереди. Врала, конечно. Я могла спокойно прогуливаться с обоими жеребцами, но пешком.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 оставив ехидно-фыркающего Глефа на попечение прилипшего к стропилу человека. На выходе я обернулась и строго сказала, обращаясь к эльфийскому скукуну, который уже алчно косился в сторону конюха фиолетовым глазом. «Глеф, если будет хоть одна жалоба, когда я вернусь, то не возьму тебя вечером на лук!» На морде эльфийского жеребца отразилось такое почти человеческое разочарование, что я едва не рассмеялась. Лошади вообще сами по себе умные животные, а эти, как мне казалось, понимали каждое слово. Я улыбнулась и, положив ладонь на холку Белогривого, вышла из прохладной конюшни на жаркое утро, намереваясь проехаться прямым курсом до небольшой бухточки в Белозерье до которой было примерно полверсты. Близко, конечно, но возвращаться своим ходом по жаре в два часа пополудни была лень, и я решила, что проще будет прокатиться туда-сюда на Белогривом. Тяжеленное седло, захваченное мною из конюшни, оттягивало плечо, а уздечка, зажатая в кулаке, так и норовила хлестнуть меня по голым ногам. М да может, все-таки стоило снять конюха?» чтобы он хотя бы оседлал для меня лошадь. Ага, сейчас. Если к Глефу еще могли подмазаться эльфы, возглавляемые Вилькой, с куском сахара в качестве взятки, то Белогривый упорно не подпускал к себе никого, кроме меня, особенно с седлом в руках. Именно поэтому мне приходилось каждый раз, чертыхаясь сквозь зубы, оседлывать его самостоятельно. Вот и сейчас. Пока я нацепила на Белогривово седло, по всем правилам, я выдохлась и взмокла. А эта черная скотина так и продолжала стоять столбом, никак не реагируя на мое пыхтение, сдавленную ругань и увещевание на тему «Почему этим никто, кроме меня, не может заняться?» Наконец процесс упаковки был завершён К огромной радости всех действующих лиц, то есть меня и Белогривова которому тоже надоела вся эта возня со сбруей, причем надоело настолько, что стоило мне только выпрямиться в седле, как он взял с места в карьер, перейдя на галоп да такой быстрый, что распахнутые настежь створки южных ворот моментально оказались далеко позади. Я взвыла и вцепилась в луку седла, надеясь удержаться, и это мне, как ни странно, удалось. Еще во время наших с Данте совместных катаний эта зловредная зверюга точно знала, как следует бежать, чтобы я выпала из седла. А как, чтобы только повизжала, но удержалась? Данте. Имя отозвалось тупым уколом в сердце. Невозможный и вездесущий наемник, который в конце концов оказался рыцарем-аватаром. Мой ангел-хранитель на пути к рассветному пику был ведущим крыла защитников далекого Андариона, одним из тех, кто атаковал мой дом недалеко от Стольнограда. Если честно, то я почти простила ему то нападение. Но все остальное... С одной стороны, он защищал меня, а с другой, именно благодаря ему, я стала той, кем сейчас являюсь, потомком древнего рода существ с двумя ипостасями, крылатой синей птицей, уже не человеком, но еще не аэронитом. Я даже толком не знала, какому из миров принадлежу, но сердцем чувствовала, что теперь я чужая и людям, и обитателям Андариона. Вот этого-то я и не простила Данте до сих пор. Того, что я стала еще большим изгоем, чем он, Аватар, чужой среди своих. Защитник и палач своего народа в одном лице. Хуже только в не полукровка, потомок угасшего рода, который не желает возвращаться на землю предков. Белогривый всхрапнул, словно почуяв мое настроение, и моментально сбавил шаг. Я вздрогнула и поняла, что вижу окружающий мир через черчетко. Выходят глаза... Опять стали непроницаемыми черными зеркалами аэронитов. Никак не могу научиться контролировать это. Почему-то стоит мне только начать думать о чернокрылом рыцаре-аватаре, как я теряю контроль над проявлениями своей новообретенной ипостаси. Я прикрыла глаза и глубоко вдохнула, медленно выдохнула. Как ни странно, помогло, когда я вновь и изволило обозреть окружающий мир, то он выглядел как обычно, полный ярких красок и света солнца, но уже лишенный сверхъестественной четкости и глубины. Я облегченно вздохнула и хлестнул белогревого поводьями, заставляя вновь перейти на голоб. Рыцарский жеребец звонко изоржал и припустил по утоптанной дороге вдоль пологового берега Белозерия. У меня есть свое любимое местечко, о котором мало кто знает, по той простой причине, что ребятня не рискует убегать далеко от чистокола, предпочитая купаться поближе к деревне. От травникам нет нужды забредать так далеко. Пожалуй, о нем знают только Вилька, не раз ездившая со мной сюда, Волк в Вселантий и, разумеется, Метара, чтобы в случае чего знать, где меня искать. На него я набрела совершенно случайно, еще весной. Просто мне было интересно, что же находится вокруг древец и я от нечего делать исследовала прилегающие окрестности. Так вот, в этом месте берег представлял собой довольно-таки высокий, но относительно не крутой обрыв, по которому при наличии определенной сноровки можно было спуститься к воде. Но очаровал меня не сам берег, а то, что находилось на нем. Старая, раскидистая, плакучая ива, длинные нижние ветви которой с узкими серебристыми листочками нависали над самой водой. Идеальное место для того, чтобы поразмышлять, предаться мечтам или же просто посидеть в тишине и покое. Именно туда я сейчас направлялась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 Туда же полетел и потник. Уздечка нашла себе пристанище на одной из нижних ветвей, а я, поправив лямку полотняной сумки, начала спуск к воде, предварительно предупредив Белогривого, чтобы не смел далеко отходить от казенного имущества. Купание в прохладных чистых водах Белозерья доставило мне истинное удовольствие. Все-таки очень приятно окунуться в прозрачную толщу воды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 а вода блестела так ярко, что глазам было больно смотреть. Легкий ветерок дул прямо в лицо, настраивая на весьма умиротворенный лад. Настолько умиротворенный, что я вспомнила о наличии флейты в своей знахарской сумке. Как говорится, почему бы и нет? Я встала с облюбованного места и, быстренько натянув платье, собрала свои вещи и босиком поднялась наверх к своей любимой Иве, ветки которой, при моем приближении, слегка зашумели, словно приветствуя. Я улыбнулась и, развесив на одной из нижних ветвей мокрую сорочку, огляделась, надеясь узреть Белогривого. Тот оправдал мои надежды, честно топчась на небольшой лужайке в двух десятках сожжения от дерева, словно почувствовал, что я высматриваю его.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 Пальцы мои наткнулись на что-то мягкое и шелковистое, и, потянув это что-то за кончик, я с удивлением вытащила небесно-голубой эльфийский шарфик, расшитый снежно-белыми облаками. Я машинально повесила сумку на отломанный когда-то давно сук, а кончики пальцев уже гладили тонкую ткань, которая напомнила об очень многом. Шарфик выжил после блужданий по серому урочищу перенес испытание на прочность в горах его кряжа и не изменился после моего невольного купания в небесном колодце, после которого и начались мои проблемы. Вот что значит качественная эльфийская работа. Повинуясь какому-то непонятному чувству, я повязала шарфик на шею, оставив концы свободно полоскаться по ветру. А сама, зажав флейту в зубах, подпрыгнула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 складываясь в незатейливую, но приятную мелодию. Я прикрыла глаза, и чистые звуки флейты наполнились какой-то светлой грустью, такой же, какая жила в моей душе. Теплый ветер шевелил мои уже почти высохшие волосы, щекочущие кончиками шею и лицо, а тихий шель листьев листьями влетался в мелодию, становясь ее частью. Звонкое ржание Белогривого раздалось совсем рядом, но я даже ухом не повела. Скучно ему небось стало, вот и пытается созвать хозяйку с дерева. А вот и не слезу, мне и тут хорошо. Прохладно, уютно. Я, не открывая глаз, свесила босую ступню с ветки и принялась покачивать ею в такт плавной мелодии. Эх, как же тут все-таки ха... «Замечательно играешь, Иванико!» Услышав этот до боли знакомый баритон, я вздрогнула и открыла глаза. Флейта выскользнула из моих моментально ослабевших пальцев и пару раз, стукнувшись о ветки подо мной, упала прямо в подставленную ладонь Данте. Он широко улыбнулся, глядя на меня снизу вверх, черными серебряными искрами глазами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 оставшийся после прохождения через ночной перевал, светлой линией перечеркивал загорелую кожу на левой щеке. Серебристо-седая прядь у левого виска стала, как мне показалось, чуть ярче и шире, словно последние полгода худанты прошли не лучшим образом. Я по-прежнему молчала, продолжая рассматривать его со смешанным чувством злости и восхищения. Как и прежде, он носил потертую одежду наемника. За спиной висел неизменный двуручник из темной стали, а тощая походная сумка разместилась по соседству с моей. Данте окинул меня оценивающим взглядом и, улыбнувшись, резюмировал. «Выглядишь ты просто превосходно!» «Издеваешься?» — прошипела я, вновь обретая дар речи. Действительно, выгляжу я куда как превосходно. Выгоревшие на солнце короткие каштановые пряди торчат во все стороны. Колени исцарапаны после лазания по деревьям, а платье, хоть и было чистым, оставляет желать лучшего. Нет, просто констатирую факт. Он грациозно пожал плечами, продолжая смотреть мне в глаза. — Может, ты все-таки слезешь? Ну уж нет. Спасибо. Мне и здесь хорошо, буркнула я, поудобнее устраиваясь на ветке. Как хочешь. А я-то уж подумал, что ты мне рада будешь. Рада? тихо повторила я, в упор рассматривая Данте. И чувствую, как во мне поднимает голову ярость настоявшего у ствола ивы рыцаря-аватара. После того, что случилось,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 на которой сидела, и оказалась лицом к лицу с аватаром. В его зрачках я уловила собственное отражение, застывшее холодной маской лицо с черными зеркалами вместо глаз. И именно это меня отрезвило. Господи, во что же я превратилась? Я уронила лицо в ладони, стараясь успокоиться. Нет, не хочу я быть айронитом. Хочу быть человеком! Хочу жить нормально, не боясь, что во время очередной эмоциональной вспышки мое лицо превратится в безжизненную маску с провалами вместо глаз. «Еванико!» Тихий голос Данте раздался над самым ухом, а на плечи мягко легли его ладони. «Когда ты в последний раз меняла ипостась?» От удивления я ответила честно.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 «Ты очень нужна, в Вандерионе. Хилериан так и не смогла найти истинного короля, а с каждым разом, когда она берет в руки небесный хрусталь для очередной проверки, она слабеет. Она просила меня, чтобы я нашел тебя и уговорил помочь. «Слушай, я тебя не понимаю. Я честно попыталась вывернуться, но мне это не удалось».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 К тому же ты не полукровка и у тебя есть способности, которых лишены наши волшебницы. В Андерионе, после свержения самозванца, царит хаос. Даже мое крыло едва справляется с наведением порядка. — Поубивайте всех беспредельщиков! — язвительно предложила я решить проблему самым радикальным из всех имеющихся методов. — Вы же аватары! Чего вам стоит? «Ева, черт бы тебя побрал! Мы нехладнокровные убийцы!» Наконец-то вспылил Данте, отпуская меня. Я мысленно себя поздравила. Не каждому удается вывести из себя ведущего крыла аватаров. Да еще так легко, безболезненно и без малейшей угрозы для жизни и здоровья. «Да?» — продолжала я сыпать соль на раны. А вот Хэлл мне говорила, что вы именно такие. Недаром ведь она боялась вас до судорог и истерики. Да и я на собственном опыте выяснила, какие вы милые и добрые, особенно когда вы атаковали мой дом у Стольнограда, а потом попытались научить меня летать без крыльев. — Иваника! — Хватит! Я никуда не еду! Я отвернулась от Данте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 Сунул мне под нос какой-то красноватый порошок в раскрытом мешочке. Я машинально вдохнула и тотчас почувствовала, как веки наливаются тяжестью, а сознание медленно куда-то ускользает. И где он только раздобыл сонный порошок дурман травы?